Глава первая. Не очень тихое убежище. Стратегия поимки, которую против нас применили, известна мне во всех деталях. Если предполагается, что кто-то собирается прилететь прятаться в некий сектор, но при этом ты не хочешь оставлять там постоянно курсировать патрульный корабль, что обойдется довольно дорого, то есть вариант поставить «машины». Дроны с варп-приводом тоже стоят немало, но все же это дешевле, чем платить экипажу корабля, который еще и могут быстренько сбить и сбежать. С другой стороны, в секторе может ничего не происходить длительное время. Поэтому около звезды размещают сенсорные станции, засекающие появление корабля, если он не передает союзный идентификатор, то за ним вылетают следящие дроны. Далее стратегия может различаться в зависимости от массы опознанной цели и того, сколько денег вложили в оборону сектора. Как максимум, системы могут самостоятельно обезвредить слабого вторженца. Но обычно дроны просто носятся за кораблем и сигналят своему хозяину, что в секторе чужак. Если на дистанции прыжка есть боевые корабли, то их немедленно пошлют решать проблему. Подобным образом следить за кораблями в секторах пузыря позволено только государственным организациям. Причем после череды неприятных инцидентов ввели разрешение. В секторах с индексом безопасности ниже 0,9 подобных наблюдателей можно сбивать, даже если они передают, что принадлежат ВКС или силам внутренней безопасности сектора. Никто не сможет тебе предъявить за их уничтожение. Если хочешь следить за гостем системы, посылай за ним корабль. Отподелать подделать опознавание дрона слишком уж легко, да и продажных людей всегда хватало. «Может, попробуем сбежать?» — предложил шериф. «Долетим до края сектора. Пока сюда кто-то прыгнет, уйдет время, а эти штуки немного медленнее нас. Да и станут ли они преследовать слишком далеко? Затеряться в пустоте между секторами — тоже вариант и весьма привлекательный». Попробуй рассмотри спрятавшийся малый корабль, включивший радиомолчание. Конечно, лучше еще и на астероид сесть, чтобы наверняка. Но для нас вариант нерабочий. У нас слишком маленькая фора. Ровно пока кто-то с трекером не подлетит к следу, обогнув планетарную батарею. И это при условии, что сигнал о вторжении сюда задержится, и флот в Коронерии уже его не получил. «Нет, убегать слишком долго. Нас загонят. Только прятаться здесь». На мостике зазвучал механический голос интеллекта корабля. «Внимание! Приближение к объектам с высокой массой!» Протопланетный диск увеличился перед нами, скорость постепенно падала. «Я собирался приблизиться настолько, насколько это вообще возможно». Казалось, словно корабль на огромной скорости летит в стену, и мы вот-вот столкнемся. «Внимание! Сброс в варп крейсерского режима!» Скорость резко упала. Стена остановилась перед самым носом, и я тут же врубил форсаж, уходя в плотное поле дрейфующих астероидов. «В идеале спрятаться нам до того, как меня кто-то догонит. Однако не вышло». Это действительно были продвинутые дроны. Слишком мелкие для пилотируемых патрульных перехватчиков. Человеку в таком долго находиться просто невозможно. Я нырнул в астероидное поле, пролетев совсем близко от огромного камня. За мной последовали три маленьких юнита. «По крайней мере, не торпеды», — выдохнул шериф. «В общем, я готов по ним зарядить ракетами». «Не время экономить». Я кивнул. Дроны нас просто преследовали, держась на такой дистанции, чтобы не потерять, но при этом и не стать легкой мишенью. Впрочем, я засек особенно плотное скопление астероидов и направился именно туда, выжимая максимальную скорость. Дроны вынуждены были ускориться. Двое бывалых сидели спокойно. А вот зашедшая София... «Шарт!» «Куда такие скорости в астероидном поле? Ты что делаешь?» «Потом объясню. Надо сбросить хвост. Двигатели у наблюдателей мощные, чтобы догнать даже легкий истребитель. А вот мозги...» «Я направил назад импульсники и пулеметы, дав рассеянный залп. Причем снаряды летели в том числе в астероиды». Один дрон попытался уклониться от ударов, но при этом влетел в облако каменного крошева мелких осколков, среди которых плавали булыжники в 2 метра диаметром. Когда в космосе что-то летает, при столкновении твоя собственная скорость легко тебя убьет. Щиты мигнули, дрон сбился с курса и протаранил огромный астероид. Я же развернул Банши в хитром маневре, обходя особенно большой камень. Гасил скорость, ненадолго пропав с сенсоров дронов. Теперь я летел кормой вперед, стремительно тормозя, так что наблюдатели приблизятся. Корабль слушался немного идеально, повредили один маневровый. Но адаптироваться смог. Дроны выскочили рядом, и я тут же зарядил всеми пушками. Небольшие цели, один рельсовый снаряд попал по касательной. Дрон лишь стал вилять и... В меня выпустили ракетный залп. Значит, все же вооружены. Пришлось кое-как маневрировать, продолжая стрельбу. Поврежденный дрон сам по себе еще раз вильнул и ушел в дрейф, выбросив немного стальных обломков. Гонять в астероидном поле без щита опасно. По нам постоянно прилетали мелкие удары, эквивалентные попаданиям далеко не маленького калибра пушек. Ничего опасного для Баньши, а вот поврежденной железяке не повезло. К четырем летящим ракетам прибавилось еще две. Ситуация накалялась, ведь не хотелось допускать попадания даже одной. Это всегда риск. Быстро удалось устранить все три ракеты. Одна сама врезалась в астероид, а две перехватили наши противоракеты. Однако мне приходилось продолжать полет кормой вперед, постоянно крутясь, чтобы уклониться от серьезных препятствий, понемногу гася взятый разгон. Теперь мы выпустили боевую ракету, но только одну, которую сосредоточенно вел шериф. Третий дрон развернулся и пытался отдалиться от нас на безопасную дистанцию. «Ха! Тупая железяка!» — воскликнула Анна. Я палил в противника рельсами, один снаряд прошел насквозь небольшой камень. Щиты дрона высветило, он стал еще активнее уклоняться от огня пулеметов и импульсника. К сожалению для железяки, тут было слишком много объектов. Все просчитать он не смог и чиркнул корпусом по вращающейся неровной каменюке. Обновление спустя боевая ракета взорвалась в каких-то трех метрах от него. Между астероидами вспыхнуло маленькое радиоактивное Солнце. «Ха! Реактор распада частиц!» «Сбиваем последнюю ракету». Еще две ракеты в условиях плотного астероидного поля самоустранились, не поспевая за нашими сложными маневрами, при этом пытаясь уклониться от пулеметного огня и не позволить точно прицелиться лазером. Благо снаряды оказались из тех, что подешевле» вот успешно сбили последнюю. Я выровнял Бальши и повел его вглубь плотного участка астероидного поля, двигаясь вдоль плоскости эклиптики. Мы как раз залетели в почти оптимальное место. Взял разгон и перестал газовать маршевыми, лишь корректируя курс для уклонений. Активную работу двигателей могли засечь извне. «Ну все, сейчас отлетим от места последнего контакта и затаимся». «Мелькало, что на сенсорах?» «Нет», — ответила Анна. Протопланетный диск весьма активный. Везде облака газа, раскаленные объекты, много хаотичного движения. А мы в самой глубине. Варп-связь в тихом режиме. Замедлись, все же ты слишком рискуешь так нести здесь». Решил так и сделать, включив тормозные движки на 20% мощности, чтобы не давать слишком заметные выбросы двигательной системы. Аня не сиделась, однако она осталась на мостике до момента, пока мы не остановились около крупной, в меру горячей после столкновения каменной глыбы. Обычно для тихого режима нужно отключать щиты, они сильно фонят, однако здесь слишком опасно. С другой стороны, место такое, что засечь нас не должны. Большой завис у самой поверхности астероида, который нас очень медленно притягивал, так что для коррекции хватит иногда вырубать маневровые, чтобы не приземлиться. Только теперь я нехотя глянул на краткие отчеты о повреждениях. Анна вскочила со своего места. «Пошли скорее! Ой, Эрик, у тебя кровь!» Я тоже встал и посмотрел на основательно раздолбанный доспех. Крови не видел, скорее всего, она где-то сбоку, на плече. Не волнуйся, немного поцарапали руку. Пошли. Я потолкнул Анну к выходу. Шериф предпочел подежурить, следя за ситуацией. Кристина сидела в кают-компании, закрыв глаза с невероятно умиротворенным видом. Синяк под левым глазом и садины обработали, тюбики лекарств лежали на столике. Она не мешала нам в бегстве, однако, услышав наши шаги, как будто бы и едва успела встать. Анна бросилась обнимать младшую сестру. «Я так за тебя волновалась. Крис, как ты?» «Задушишь. Анна, ты в скафе неудобно». «Ой, конечно». Девушка тут же принялась расстегивать скаф прямо в кают-компании. Я тоже решил снять свой побитый, взглянув на Софию. «Вы сегодня нам очень помогли». «Не без этого. Жаль, никаких толковых данных не смогли украсть. Хотя по сети ползали. Еще бы пару дней там». Она вздохнула и кинула взгляд в сторону медотсека. «Борис и Тимур сейчас помогают Вику». Он опять потерял много крови и получил серьезные ожоги. Но выкарабкается. Жаль, нет медкапсулы. С ней встал бы на ноги уже сегодня. Одним пассажиром больше. Что же, буду присматривать за ним, но пока Вик показывал себя хорошо. Сестры обнимались и обменивались немного слащавыми фразами о вечной любви и благодарности. Кристина рассказала, что попалась на диверсии и сбежала от охранника, как раз когда все началось. Но ее нашли. Пришедшие офисные как раз хотели выяснить на месте, что ей известно о планах повстанцев. «Ты все равно отлично справилась», — заверила ее Анна. «Все, давай остальные разговоры потом. Сейчас в душе я тщательно осмотрю тебя». Не слушая протестов, Анна утащила младшую сестру. Я же окончательно выбрался из доспеха, грубой силой скрыв заклинивший замок на спине, и размял плечи. «Так, какова наша ситуация?» — спросила ученая. «Все в рамках допущения и планов. Парадис и Аклан знают, что мы здесь, но в астероидном поле найдут нас только чудом». Улетать по готовности не будем. По району сейчас наверняка курсируют дроны и патрульные перехватчики. Пока мы покинем астероидное поле, нас могут засечь и отследить прыжок. Начнется погоня. Повисим тут, отремонтируемся. Корпораты или плюнут и уменьшат число патрульных, или вовсе решат, что мы смогли незаметно сбежать. И насколько мы здесь задержимся? Дня-два, пожалуй, хватит. «Бишоп теперь сам по себе. Надеюсь, проскочит. А пока надо прибраться». Я перенес в мастерскую поломанный скаф, полученный от наемников с пустынного орла. Водрузил его спиной вверх на рабочий стол. София ужаснулась, разглядев его со спины. Много раз едва не пробили. Останавливал внутренний слой гибкой защиты — А «У тебя должно быть множество ушибов от кинетических ударов. И на руке кровь. Сейчас обработаю». «Да не нужно». Я расстегнул комбес и снял верхнюю часть, ощутив приятный холодок. Место ранения уже затянулось, пусть пока совсем тонкой кожей. «Не ощущаю там инородных тел. Потом сканером проверю, но иглы — очень чистое оружие». А вот скафу хана, Ха, сантиметр правее выбили бы позвоночный блок экоскелета. Вот это было бы проблемой. София оглядела царапину. Аугменты удивляют. А скафандр, как он вообще работал в таком состоянии? Одно из главных отличий дорогих моделей от дешевых в дублирующих системах. «Перебили один канал проводки. но ну, так в модуль есть обходной, идущий иначе, и подключающийся с другой стороны. Выбили блок питания. Их еще две штуки в разных местах, и каждого хватает на работу в приемлемом режиме. Те наемники явно специализировались на наземных операциях и были крутыми ребятами. Скафы у них годные» оставил расстрелянную железяку, из щелей которой тут и там торчала гермопена, которую я из интереса похвырял, а после переоделся и перетащил в оружейку, раскиданные нами на входе стволы. Все облегченно выдохнули, нас потеряли. Иначе за такое время уже попытались бы прижать. Однако вокруг было тихо. Вскоре мы все, кроме отдыхающего Вика, собрались в кают-компании для перекуса. После более торжественного представления Крис и ученых друг другу заговорили о насущных темах. И я стал зачитывать список проблем. «У нас повреждено несколько дополнительных сенсорных блоков. Внизу из брони торчат застрявшие снаряды. Пробили пару маловажных контуров системы охлаждения». Золотать в приоритете. Задели один маневровый, работает на 70%. В одном из технических тоннелей сейчас вакуум, разрывы в проводке. Выбит один из вторичных излучателей щита. Нужно заняться ремонтом». «Это все?» — вздохнула Анна. «Еще габаритный огонь в верхней части, но у меня как-то не завалялось запасных». «Вот так готовишься к любым повреждениям. Реактор, рст ты, а в итоге не можешь заменить лампочку». Анна хохотнула и приобняла Кристину. «Поможешь починить?» «Конечно, я должна Эрику». «Как он вообще согласился?» «Он как черепашка», — захохотал шериф. «Снаружи панцирь, но внутри мягкий». Я покосился на довольную собой рыжую морду. «Имей в виду, я опробовал еще не все известные мне приемы карательной кулинарии. Улыбка с лица пропала. Не смей, даже не думай!» «Мы друг друга поняли», — кивнул я. «А тот сервер?» — София вернула разговор в конструктивное русло. «Ты же не зря его вытаскивала?» она хитро улыбнулась. «О да, не знаю, что в нем записано, но есть шансы. Вряд ли данные о старших, но полезную инфу наверняка вытащим. Займешься? Тимур, доедаем и залезаем в скафы. Лучше не тянуть. А тот то БМВД с лишней меха в комплекте. Вспомнил я. Захломила мне трюм. У него машинный отсек не поврежден, балда». «Хочешь отказаться от халявного современного реактора? И движки целые!» «Авангард вон как побили, но у него корпус не сильно пострадал. Соберу из двух машин одну целую». Я хмыкнул, задумавшись. Хм, вариант звучит занимательно, но тебе же придется его буквально по винтику перебирать, и тебе понадобится помощь. Мне кажется, что проще продать оба на запчасти и лон». «Не-не, я люблю технику, которую ремонтирую. К тому же это тебе лень, и я бы все равно тебя не подпустила. Неужели ты думаешь, что после всего этого я буду тебя грузить тем хламом?» Кажется, ха, говорила искренне. Мне и впрямь было как-то лень помогать разбирать палицу и пускать ее на детали для авангарда. У нас, кстати, еще ядро щедовой системы новенькое, хотя, может быть, с закладкой. А еще, возможно, выйдет починить импульсное главное орудие захваченного броневика, если его не доломали клишней меха. БМВД прежде всего десантная машина. Функции танка от него не ждут, и пушка — это приятное дополнение, на которое вечно не хватает энергии маленького реактора поэтому на них часто ставят огнестрел. Но у этого выходит установка достаточно мощная, да и по конструкции машины схожи. Хорошо, я тогда сосредоточусь на мелких повреждениях большие, Сам восстановлю кабели и поставлю латки на корпус. С остальным помогу. А я буду бдеть на мостике. Авторитетно заявил шериф. На наглую морду все покосились, но он только ухмыльнулся. И буду отпаиваться там газировкой из-за начек шарда. Ну, это и правда нужно, заметил Борис. В смысле не пиво с газировкой литрами пить. Я не знаю, что у тебя там за импланты и лекарства что-то не растолстел. Следить за радарами нужно. Я могу подменять и вообще-то у нас еще исследования. Боюсь, с корабельной счастью не помогу. Это не наша специальность. Нужно было вам базы на джемпере подгрузить, недовольно проворчала Анна. Вы же теперь не просто пассажиры. Тимур вздохнул. Емкость мозга не бесконечна, и у нас головы под завязку забиты многим иным. И мы понимаем и поможем там, где удастся. А мне базы обновляли. Улыбнулась Крис. Правда, твари немного перегрузили. Кое-что из личного забылось. Но с современным оборудованием я легко разберусь. Кстати, на серверах могут быть базы данных. Вот это было интересно. Специально адаптированные под человеческий мозг блоки информации. То, что позволило изрядно сократить любые программы обучения. Хм, надо будет поглядеть по их кораблям задумчиво сказал шериф, поглаживая бороду. «Только у тебя же не завалялся записывающий нейромодуль?» «Откуда бы? Я и сам себе поставлю», — хмыкнул я. «Сам?» — уточнила София. «Это нейрочипы разной степени внедрения бывают, а биотическая нейросеть — это в любом случае штука, которая весь мозг опутывает. Я могу ставить базы самые, даже удалять, поскольку в сетке записана использованная область. Кстати, сетка еще имеет свою память, так что у меня емкость больше. Главное, не увлекаться перезаписью. Я думала, что преувеличивают. Опасная технология. Понятно, почему эта аугментация настолько ограничена». Это же если кто-то получит доступ, то без проблем может все стереть и целенаправленно перезаписать личную память. Я кивнул. Правда, по иной причине, называть которую не собирался. Вмешательство в сознание личной строжайшей запрещено, не говоря о критической опасности любых манипуляций». Именно поэтому нейрочипы выпускают жестко ограниченными, а такое, как у МОК, мало кому ставят. Все осторожничают». Тему прервал Рык. Все покосились на шерифа, а он на свой живот. «Оно голодно и просит жрать», — серьезным тоном заключил он. «Мы даже не позавтракали». Я усмехнулся и кивнул. Требовалось набить желудок, а ученые помогут разобраться с варварски выдранным сервером и вытащить клешню меха из обломков. Кстати, в палице ведь наверняка еще остались трупы водителей и канонира. Но сначала был обед. Кристина, которую корпа питательными изысками не баловала, уплетала за обе щеки самую обычную полуфабрикатную лазанью. «Там же аграрная планета!» — воскликнул я. «Неужели так экономят?» «Нам давали фрукты, но ими же не наешься. В основном яблоки, а еще жареная баркаша и салаты. Но скорее как дополнение. Еще сладкие йогурты на десерт. Кормежка не самая плохая, сытная. Но это куда лучше». «Ох, еще бы съела, но знаю, что тогда будет плохо». «Да, фрукты, аналог картошки и травка чисто бонусом». «Как все началось?» — с интересом спросил шериф. Кристина сыто развалилась и в спокойной обстановке рассказала всю историю. «Всем требовался отдых». Критических систем задето не было, обсуждать все это с Бишопом не хватало времени, а с Виком как-то и не заговорили на эту тему. Корпораты ударили внезапно, захватили или уничтожили все быстроходные корабли, способные долететь до пузыря самостоятельно. Кристина тогда работала в доке одной из местных мелких корпораций, занимающихся обслуживанием и ремонтом космических кораблей такая разросшаяся контора частного инженера. Парадис и без того имела определенный контингент в секторе, ведь тераформировала планету и помогала в обеспечении безопасности. Тем не менее, не смогла тихо захватить власть в секторе Коронерии и контроль над системами обороны. Корпоратам не просто так не позволяют безраздельно править в секторе, хотя бы не на бумаге. В реальности-то крупнейшие подмяли парочку. Их штаб-квартиры — это цитадели. В общем, на планетарных батареях около двух крупных городов. Видимо, провели диверсию. А потом просто уничтожили точными орбитальными ударами, чтобы не гробить много людей на захват. Немного повоевали у космопортов и на орбите. Силы безопасности сектора быстро сдались, ВКС побили. Корпораты пришли к власти и тут же стали гнать пропаганду и агрессивно поглощать некоторые интересующие их сферы бизнеса. Например, покупать контрольный пакет акций или основную долю бизнеса, как это произошло с работодателем Кристины. Корпораты понимали, что даже если строить свое королевство, им еще жить рядом с другими людьми, и, по возможности, не жестили. Но при этом сразу же стали насаждать свою валюту. Вскоре Кристине предложили перевестись на работу с более высокой оплатой. «Но с контекстом. Мы переформируем штат. Не знаем, останешься ли ты здесь, но вот какое есть место» и ее перекинули на откровенно захваченное производство, которым в основном владел холдинг из пузыря. Жилье там же. Она едва смогла забрать чемодан личных вещей и съемной квартиры. Условия жизни вполне нормальные, пусть и тесновато, а вот режим работы нечеловеческий. Техники занимались модернизацией производства в достроенных модульных зданиях. Ставили новые линии, обслуживали существующие. Число смен с трех сократилось до двух, но при этом оборудование работало круглые сутки. То есть 12 часов смена, и потом еще их загружали дополнительными задачами, затыкая дыры из-за недостатка персонала на местах, где особо работать головой не нужно. И вроде с точки зрения покупательской способности корпоративных денег при фиксированных ценниках внутри Корпы платили сносно. Нехорошо, но бывает и хуже. Правда, Корпе генерация денег ничего не стоила. Они просто не хотели переполнить и запускаемую экономику. И было совершенно неизвестно, что будет с ценами в будущем. «Да это настоящее рабство!» — воскликнула Анна. Как хорошо, что мы тебя вытащили. Да, в таком режиме можно только здоровье угробить. А как же личная жизнь? Обещали в будущем уменьшить смены. А еще, опасаясь демографической ямы и недостатка работников в будущем, хотели ввести обязанность размножаться. Если у двух здоровых людей нет трех детей к определенному возрасту, штраф и сильное снижение рейтинга полезности. «Это же дикость!» — воскликнул Борис. «Люди им, что скот!» «Типа того!» — без шутки ответила Анна. «Корпорации бывают разные. В некоторых руководство все же заботится о человеческих ценностях, в других соблюдает общепринятые нормы, потому что это модно и правильно для общества. Поднимает стоимость твоих акций. Но как думаешь, какие корпораты захотели свою нацию?» Меня вот что интересует. А если нет времени строить отношения, ты же одна? В зависимости от ряда факторов могут подобрать, мрачно сказала Кристина. Ты либо откупаешься валютой, либо тебя заставят выбрать варианты холостяков, на которых ты согласна. Они тоже выберут. По совпадениям навяжут пару, как в приложении для свиданий. Только в этом случае тебя обязательно обрюхатят несколько раз. Но это только планировали. Мне рассказал один из корпоратов. Сейчас просто не время отправлять работоспособных специалистов на несколько месяцев в отпуск из-за живота. О декрете речи не шло. а ребенки будут заботиться ясли. Ученые с развитого мира были до глубины души поражены такой дикостью. А Анна обнимала сестру, поглаживая ее по голове. «ВКС должны победить!» — пробормотал Тимур. «Даже жаль, что мы не нанесли еще больше урона. Теперь работа диверсантами кажется еще более значимой. До того мучила совесть, например, за сбитого снабженца». Да, хотя понимал, что это законная военная цель. Получив передышку, занялись делами. Я вспомнил про дроида, который подключился к зарядной станции в трюме и встал в режим ожидания. Руми пусть и получила пару новых шрамов, но совершенно цела. Требовалось только отправить в мойку. Быть покрытым кровью врага — это брутально, но все же неуместно на корабле пока мы задержимся в астероидном поле. Если поторопиться и выдать себя слишком рано, можно получить хвост, сбросить который будет трудно даже для моего корабля. РСТ у меня мощный и современный, но тут в моих противниках не бичи на старых ведрах и даже не пираты на более-менее пристойных лоханках. Нам противостоят продвинутые перехватчики». Мы вылезли наружу в инженерных скафах с массивными дополнительными блоками маневровых и разнообразных рабочих инструментов и приступили к полевому ремонту, начав с наиболее неприятных повреждений, порой довольно глубоких. Но дырявый корпус и брешь в отсеке для неперерабатываемых отходов — это сущие мелочи. Самой неприятной была потеря двух точек Отто, Ученые тем временем также нашли кое-что интересное.